Глава 6 Айерс Ширн. «Пусти!» — я говорил тихо, но смотрел твердо. «Не в этот раз, братец!» Справедливости ради, мы не были родными братьями, а очень дальней родней. Но с самого моего детства Алексис, будучи старше меня на пятнадцать лет, вбил в себе в голову, что именно я, его младший брат, и никак иначе. Все от того, что он с детства мечтал о братье и сестре, однако его родители никого, кроме Алексиса, так больше и не родили. Он часто убегал из дворца в наше поместье, чтобы провести со мной время. Моя матушка дозволяла, да и отец неоднократно защищал его перед императорской четой. Впрочем, к моим пяти годам стало понятно, что его глубокая привязанность ко мне объяснялась особенностью императорской крови. Мы разругались с принцем перед моим поступлением в академию. Разругались так, что я больше шести лет общался с ним сквозь зубы, и только так, как того требовал от меня этикет, ваше императорское высочество. Угомонись, тебе сейчас нельзя к нему. Ты убьешь Илауда, а он пока нужен живым. Я хочу, я знаю, чего ты хочешь, Аерс, но послушай меня. Сейчас ты не контролируешь свои эмоции. Я не гоню тебя прочь. Ты можешь остаться за завесой и послушать допрос. Но допустить тебя сейчас к нему я не могу. Это не мне. Тебе стоит постоять и послушать, Алексис. Я достаточно контролирую себя, чего не скажешь о тебе. В момент, когда ты услышишь, как именно желали устранить меня, сорвешься. Я не лгал, да и какой смысл? Даже сейчас, услышав о том, что мне желали причинить вред, вены на лице кронпринца вздулись, а в карих глазах заплясала сама бездна. Ты прав. Даже сама мысль о том, что тебе больно, приводит меня в ярость. Но ты мой шадары. А Инес для тебя Эстер. Я на миг прикрыл веки. О том, кем является для меня Инес, я понял слишком поздно. Но то, что все вышло так... «Результат твоего решения, братец!» — прошипел я. «Тебе не следовало объявлять меня своим наследником!» Наш давний спор, тот самый, который привел к тому, что я прекратил близкое общение с братом. И пусть официально для подданных сие известие должно было быть озвучено после моего выпуска из Императорской Академии Магии, но ближний круг императора и некоторые обитатели дворца уже знали о решении кронпринца». Это не то, что можно утаить от клубка самых настоящих змей. Я не хотел становиться его официальным наследником, как и не желал быть в будущем императором. Я был эгоистичен и беспечен. Впрочем, я и предположить не мог, что во мне все же взыграет императорская кровь в той достаточной мере, чтобы обрести Эстер. Благодарю богов, что полная чаша особенностей императорской крови меня все-таки миновала. «Прости, Алексис. Во мне, говорит, злость. В том, что я сам был обеспечен и категоричен виноват лишь я, как и в том, что не предпринял должных мер и с упертостью барана отказывался от помощи семьи. Ты не виноват ни в чем. Прости. Алексис крепко обнял меня, благо нас никто не видел, и я понял, что все же соскучился». Как давно он последний раз вот так же меня обнимал и рассказывал о других странах, где успел побывать, о сражениях на земле и на море. Ты же понимаешь, что иначе я поступить не мог. В истории те, кто сначала обрел шадары, имели слишком мизерный шанс встретить Эстер. А никто другой не сможет подарить мне детей, как и тебе теперь. «Лекс, неужели ты смирился?» Помнится, в той же истории говорилось, что император, который обрел трех Шадары, нашел не просто Эстер, а Аврору, да еще молота, век Мага Долог. Не хотелось бы таких перемен для империи, усмехнулся брат. Согласно той же истории, все императоры с тремя шадары меняли весь мир. Перемены давно просятся, например, позволить, наконец, дочерям перенимать титул отцов и становиться главами родов, и ты не один, я всегда буду на твоей стороне. Дурак, бежавший от ответственности и отрицающий собственную кровь, вырос. Я рад, братишка. Алексис взъерошил мои волосы, как это бывало в детстве, но он больше не походил на беспечного подростка. Передо мной был мужчина, воин, кронпринц. Он отстранился... И теперь его улыбка уже не была наполнена теплом, скорее сулила муки. Но к Илауду не пущу, считай это запретом. К тому же там не обойдется без родовой императорской магии, а у тебя магия рода Шейрн. Хорошо. Но я буду за завесой, даю слово, что мешать не стану.